Глава первая. Бесшумно и неэффективно, без всякого предупреждения, как будто вмешалась некая внезапно проявившая себя сила, за час до рассвета погасили огни на Сан-Андреасе. Такие отключения электричества, хотя и крайне редко, все же случались и не вызывали особой тревоги. На мостике остались незатронутыми только освещение компаса и карты с проложенным курсом и основная телефонная связь с машинным отделением. Они работали на низком напряжении, и поэтому для них имелся отдельный электрогенератор. Верхний свет зависел от главного генератора, но это не имело значения, поскольку свет был отключен. Мостик, любой мостик, по ночам погружался в темноту. Единственным предметом на мостике, которому не повезло, был экран Кента, вращающийся с большой скоростью стеклянный диск, обеспечивающий рулевому хорошую видимость при любых погодных условиях. Но третий помощник капитана Бейтсман, стоявший на вахте, был спокоен. Насколько ему было известно, на сотни миль вокруг не было ни суши, ни кораблей, за исключением фрегата «Эндовер», корабля его величества. Бейтсман понятия не имел, где находится фрегат, но это было неважно. На фрегате всегда знали, где находится Бейтсман, поскольку этот корабль был оснащен очень чувствительным радаром. В операционной и послеоперационной палатах все текло, как обычно. Хотя окружающее море и небо были еще темны, как в полночь, утро давно наступило. В высоких широтах и в это время года дневной свет, или то, что им называлось, появлялся не ранее десяти часов. В этих двух основных помещениях, наиболее важных на госпитальном судне, каковым был Сан-Андреас, в случае отказа главного электрогенератора свет автоматически подавался от электрических батарей. Во всех остальных помещениях судно-аварийное освещение осуществлялось с помощью развешиваемых вручную никель-кадмиевых ламп, которые зажигались поворотом их основания и обеспечивали необходимый минимум освещения. Тревогу вызывало другое – полное отсутствие света на верхней палубе. Корпус Сан-Андреаса был выкрашен в белый цвет, точнее он был когда-то белым, но под воздействием времени мокрого снега, града и льдинок, приносимых арктическими ветрами, стал грязновато серым Вокруг всего корпуса шла широкая зеленая полоса. Огромные красные кресты были нарисованы на обоих бортах судна, а также на носовой и кормовой палубах. Ночью эти красные кресты освещались мощными прожекторами, а ночь в это время года царила 20 часов в сутки. Мнение относительно необходимости этих огней было у всех разным. Согласно Женевской конвенции, такие красные кресты гарантировали иммунитет против нападения противника, и поскольку сан андрес до сих пор избегал опасности, те из членов команды, кто никогда не подвергался никаким нападениям противника, были склонны верить в силу Женевской конвенции. Но те, кто служил на этом судне еще до того, как обычный грузовой транспорт получил свой нынешний статус, относились к конвенции довольно скептически. Плавание по ночам, освещенными как рождественская елка, противоречило всем инстинктам людей, которые за годы службы привыкли считать, что прикурить сигарету на верхней палубе означает привлечь внимание облуждающей поблизости немецкой подводной лодки. Они не доверяли огням, они не доверяли красным крестам. Но больше всего они не доверяли немецким подводным лодкам. Для такого цинизма имелись вполне достаточные основания. Другим госпитальным судам повезло гораздо меньше. Были ли нападения на них преднамеренными или случайными, осталось, увы, неустановленным. В Северных морях нет ни законников, ни независимых свидетелей. То ли из деликатности, то ли из сознания того, что это бессмысленно, члены команды никогда не обсуждали эти вопросы с теми, кто, по их мнению, жил в блаженном неведении. С докторами, медсестрами, сиделками и санитарами. Стеклянная дверь по правому борту открылась, и в ходовую рубку вошел человек с фонариком в руке. «Капитан, это вы?» – спросил Бейтсман. «Тоже еще. Дадут мне когда-нибудь спокойно позавтракать. Может, добавить освещение, третий?» Капитан Боуэн был жизнерадостным человеком среднего роста, начинавшим полнеть. Он предпочитал называть это крепким телосложением. «С белой бородой и голубыми, как незабудки, глазами». Уже давно миновал тот возраст, когда он получил право уйти в отставку, но он никогда не просил отставки и не собирался этого делать, ибо суда и команды торгового флота страдали от серьезных потерь, и если новый корабль построить можно довольно быстро, то не так легко воспитать нового капитана, а капитанов уровня Боуэна практически не осталось». Три аварийные лампы давали не больше света, чем обыкновенные свечи. Но и этого было вполне достаточно, чтобы заметить, как быстро всего за несколько секунд, пока капитан шел от кают-компании до рубки, его плащ покрылся снегом. Капитан снял плащ, в дверях встряхнул с него снег и поспешно закрыл дверь. «Чертов, генератор опять дает перебой», — произнес Боуэн. Он казался не слишком расстроенным, но, с другой стороны, никто и никогда не видел капитана расстроенным, чем бы то ни было. единственное экран Кента вышел из строя. Ничего удивительного. Впрочем, от него все равно толку мало. Густой снег, ветер, 30 узлов и видимость нулевая. В его голосе чувствовалось удовлетворение. Бейтсману и рулевому хатсону не было нужды спрашивать, чем оно вызвано. Они все трое принадлежали к тем, кто мало доверял Женевской конвенции, а при таких погодных условиях ни самолет, ни корабль, ни подводная лодка не сумеют обнаружить их. «С машинным отделением связывались?» – спросил Боуэн. «Лично я нет», – с чувством бросил Бейтсман. Боуэн невольно улыбнулся. Старший механик Паттерсон, родом с северо-востока Британии, из района ньюкасла Очень гордился своим высоким мастерством, отличался весьма взрывчатым характером и ненавидел, когда его работой интересовались разные мелкие сошки, вроде третьего помощника. «Я свяжу вас с ним, сэр». Бейтсман дозвонился до старшего механика. Капитан взял трубку и произнес. «А, Джон, опять нам повезло, да? Что там? Катушки полетели, щетки или, может быть, предохранители?» а — Ага, значит, вспомогательный. Ну, хорошо. Надеюсь, на сей раз топлива у нас хватит. Капитан Боуин говорил серьезным тоном, и Бейтсман улыбнулся. Каждому члену команды вплоть до помощника-буфетчика было хорошо известно, что Паттерсон абсолютно лишен чувства юмора. Ссылка Боуэна на топливо относилась к тому случаю, когда во время отдыха Паттерсона после дежурства главный электрогенератор остановился из-за отсутствия топлива, а молодой инженер, стоявший на вахте, не сообразил переключиться на подачу топлива из вспомогательного резервуара. Можно себе представить, какова была реакция Паттерсона на эти слова Боуэн, сморщившись, как от боли, держал трубку на расстоянии, пока отрезки вопли в ней не прекратились, а затем быстро закончил разговор, повесил трубку и дипломатично заметил. Кажется, Паттерсону на сей раз гораздо труднее, чем обычно, отыскать причину перебоев с электричеством. Ему понадобится десять минут. Всего через две минуты телефон вновь зазвонил «Готов поспорить на пять фунтов, новости плохие». С этими словами Боуэн поднял трубку, послушал, а затем произнес. «Вы хотите переговорить со мной, Джон? Но ведь вы и так разговариваете со мной». «А, понятно, очень хорошо», — он повесил трубку. «Паттерсон хочет мне что-то показать». Боуэн, однако, не пошел в машинное отделение, как мог подумать Бейтсман. Вместо этого он отправился к себе в каюту, куда вскоре подошел и старший механик. Высокий, тощий человек с невыразительным, постоянно заросшим щетиной лицом, он, как и многие люди, не обладающие чувством юмора и не осознавающие этого, довольно часто улыбался, причем, как правило, в самый неподходящий момент. Однако сейчас он не улыбался. Вытащив из кармана три кусочка какого-то вещества по виду, напоминающего черный графит, Он разложил их на капитанском столе в виде продолговатой фигуры. «Как вы думаете, что это такое?» «Вы же прекрасно знаете, Джон, что я простой моряк. Это, наверное, щетка для динамомашины, электрогенератора или чего-то в этом роде». «Вот именно!» Паттерсону гораздо больше шла угрюмости, чем его обычная улыбка. «Этим и вызваны неполадки с электроэнергией». К отключению энергии это не имеет никакого отношения. Полетела изоляция обмотки. Где-то произошло короткое замыкание. Джеймисон пытается найти его с помощью мегаметра. Думаю, много времени это не займет. В это Боуэн вполне мог поверить. Джеймисон, второй механик, был очень умным молодым человеком и даже имел довольно необычайный статус. Он был ассоциированным членом Института электроинженеров. «Ну хорошо», — сказал боуэн «Это щетка от вспомогательного генератора. Она сломалась, чем вы весьма озабочены. И отсюда можно сделать вывод, что дело весьма необычное». «Необычное? Да вообще неслыханное. По крайней мере, я с подобным еще никогда не сталкивался. Щетка находится под постоянным давлением со стороны обмотки якоря генератора, поэтому она просто не может разбиться на такие куски». «Но это же произошло. Рано или поздно все случается». Боуин тронул пальцем кусочки щетки. «Результат поспешной работы? Или же трещина в заготовке?» Паттерсон ничего не ответил. Он сунул руку в карман комбинезона, вытащил оттуда маленькую коробочку, снял с нее крышку и положил рядом со сломанной щеткой. Две щетки из коробочки были идентичны по форме и размеру той, которую Паттерсон первоначально разложил на столе. Боуэн бросил на них взгляд, сжал губы, а затем посмотрел на Паттерсона. «Запасные?» – Паттерсон кивнул. Боуэн взял одну щетку, однако только половина ее оказалась в его руке, другая половина осталась в коробке. «Наши единственные запасные щетки», – сказал Паттерсон. А если проверить другой генератор? Бесполезно. Когда мы стояли в Галифаксе, оба генератора были осмотрены и признаны годными. С того времени мы уже дважды воспользовались вспомогательным генератором. Одна сломанная щетка может рассматриваться как необычайная случайность. Но три сломанные щетки случайностью уже не назовешь. Даже не стоит глубокомысленно потирать подбородок, Джон. В наших рядах появился ненормальный с дурными наклонностями. Ненормальный? Вы хотите сказать диверсант? Ну, по крайней мере, человек, который враждебно относится к нам. Или к Сан-Андреусу. Но диверсант, сомневаюсь, диверсанты стремятся тем или иным способом добиться полного разрушения судна. Три сломанные щетки от электрических генераторов вряд ли можно рассматривать как полное разрушение. И если человек, сделавший это, не совсем сошел с ума, он не станет отправлять носа на дно сан андрес пока сам на нем находится». «Но почему, Джон? Почему?» «Пока они сидели и мрачно размышляли, почему?» Раздался стук в дверь, и в капитанскую каюту вошел Джеймисон, рыжеволосый молодой человек с легким, совершенно беспечным отношением к жизни. В данный момент он не был ни легкомыслен, ни беспечен. Им владело мрачное и тревожное настроение, никак не ввязавшееся с его натурой. «Мне сказали, я найду вас здесь. Я подумал, что должен немедленно явиться». «Как гонец с плохими известиями» вздохнул капитан Боуэн. «Вы обнаружили две вещи. Место короткого замыкания и следы, скажем так, диверсии». «Черт побери! Простите, сыр, но как вы...» «Объясните ему, Джон», — сказал Боуэн. «В этом нет необходимости. Этих сломанных щеток вполне достаточно. Что вам удалось обнаружить, Питер?» «Начну с плотницкой мастерской». Через переборку проходит кабель свинцовой оболочки. Зажимы с каждой стороны в тех местах, где он проходит через отверстие в переборке, ослаблены. «Обыкновенная вибрация судна, болтанка во время шторма. Этого вполне достаточно, чтобы привести к износу мягкого свинца», — заметил Боуэн. «Свинец гораздо тверже, чем, вам кажется, сэр. В данном случае кто-то помог естественному процессу». Но не это важно. Важно то, что находящаяся внутри свинцовой оболочки резина, которая защищает электрический кабель, оказалась выжженной. И это может привести к очередному замыканию. Вот именно. Только мне хорошо знаком запах резины, подпаленной электрическим током. И он совсем не похож на запах серы. Какой-то умник, чтобы проделать этот трюк, воспользовался спичечными головками. Я оставил там Элиса, он все починит. Это довольно просто, и он вот-вот освободится. Так-так, выходит, лишить судно электрического тока совсем не трудно. В общем-то, да. Но этому типу нужно было проделать еще кое-какую работу. Сразу же за плотницкой мастерской расположен электрический щиток. Прежде чем приступить к работе, диверсанту нужно было удалить соответствующий предохранитель. Затем он возвратился к щитку и с помощью изолированных плоскогубцев отвертки или чего-нибудь в этом роде устроил замыкание на линии, а затем поставил предохранитель на прежнее место. Если бы он с самого начала не удалил предохранитель, то в результате замыкания взорвался бы, но вся электрическая система совершенно не пострадала бы. Это в теории, на практике же предохранители не всегда срабатывают. Джемисон слабо улыбнулся. «Собственно говоря, будь у меня насморк, я бы ничего не заметил». Зазвонил телефон. Капитан Боуэн поднял трубку и затем передал ее Паттерсону, который, выслушав сообщение, произнес. «Понятно, давайте». И отдал трубку капитану. «Звонили из машинного отделения. Свет сейчас будет». Прошло примерно полминуты, и капитан Боуэн сдержанно заметил. «Похоже, света не будет». Джеймисон поднялся. «Вы куда?» – спросил его Боуэн. «Сам не знаю, сэр. Но, во-первых, в машинное отделение. За эллисом и за Мегаметром. А затем даже не представляю. Похоже, что у нашего невидимки еще не один сюрприз в запасе». Вновь зазвонил телефон, и Боуэн сразу протянул трубку Паттерсону, который, недолго послушав, быстро произнес. «Благодарю вас. Мистер Джемисон сейчас подойдет». Передав трубку обратно, он сказал. «Опять то же самое». «Интересно, в каких еще местах наш милый друг приложил руку и когда он собирается привести это в действие?» Джеймисон остановился в дверях. «Будем держать все случившееся в секрете?» «Ни в коем случае», — решительно заявил Боуэн. «Будем говорить об этом в открытую. Конечно, наш невидимка, как вы его называете, таким образом будет предупрежден и, следовательно, вооружен». Но зная, что на судне находится диверсант, члены команды будут пристально следить друг за другом, пытаясь его вычислить. Это заставит парня быть более осмотрительным и, если нам повезет, в какой-то степени уменьшит его активность. Джемисон кивнул и вышел из рубки. Боуэн сказал. «Джон, мне кажется, вам следует усилить наблюдение за машинным отделением. Хотя бы выделите двух-трех лишних человек». И вовсе не для несения вахты, как вы понимаете. «Понимаю. Вы считаете, что...» «Если бы вы хотели провести диверсию, вывести судно из строя, куда бы вы направились?» Паттерсон встал, подошел к дверям, остановился там, как это сделал ранее Джемисон, и, повернувшись к Боуину, спросил. «Но почему именно мы? Почему, почему?» «Не знаю почему». Но у меня неприятные предчувствия относительно где и когда. Здесь или поблизости, и раньше, чем мы думаем, быстрее, чем хотелось бы. И мне от этого просто дрожь пробирает». Паттерсон бросил на него долгий взгляд и вышел, тихо прикрыв за собою дверь. Буэн взял телефон и, набрав одну цифру, сказал. «Арчи, зайдите в мою каюту». Только он положил трубку, как снова раздался телефонный звонок. Это был мостик. По голосу Бейтсмана чувствовалось, что ему не до веселья. «Шторм затихает, сэр. На Эндовере нас уже могут видеть. Они хотят знать, почему у нас потушены огни. Я сообщил им, что у нас прекратилась подача электричества. После этого сразу же последовал запрос, какого черта мы так долго не устраняем неполадки?» «Сообщите диверсия». «Не понял, сэр?» «Диверсия. Д. Долли и Ирвинг. В. Виктория. Е.» «О боже! Но что? Я хотел сказать, почему?» «Кто его знает, почему?» — ответил капитан Боуэн с некоторой сдержанностью. «Сообщите им это. Я расскажу вам все, что мне известно, то есть практически ничего, когда поднимусь на мостик. Минут через пять, может быть, через десять». Вошел Арчи Маккинон, боцман. Капитан Боуэн, подобно многим другим капитанам, считал своего боцмана самым важным членом команды. Родом Маккинон был Шетландских островов. Около шести футов и двух дюймов ростом, соответствующего телосложения, примерно сорока лет, краснолицей, серо-голубыми глазами и льняными волосами, которые он, по всей видимости, унаследовал от своих предков-викингов, прошедших через его родные земли чуть ли не тысячу лет назад. — Присаживайтесь, — произнес Боуэн со вздохом. — Арчи, у нас на борту диверсант. — Вот как? Маккинон поднял брови и все. Никто никогда не слышал от Боцмана удивленных восклицаний или проклятий. «И что же он успел сделать, капитан?» Боуин поведал ему о том, что произошло, и спросил. «Вы можете сделать с этим больше, чем смог я, если учесть, что я не смог ничего?» «Если вы не смогли, капитан, то я тоже не смогу». На откровенность капитана Боцман всегда отвечал откровенностью. Он не ставит своей целью потопить судно, тем более, что находится на его борту, а температура в море ниже точки замерзания. И останавливать движение он тоже не думает. Умный человек нашел бы полдюжины способов, как это сделать. По-моему, все, чего он добивался, так это, чтобы на судне погасли огни, которые, по крайней мере, в ночное время позволяют опознать нас как госпитальное судно. Но зачем ему это нужно, Арчи? По их молчаливому соглашению капитан всегда называл Макина на Боцманом, кроме тех случаев, когда они были одни. «Ну...» – задумчиво протянул Боцман. «Вы же знаете, я не шотландец и не ирландец, и не обладаю способностями к ясновидению или общению с духами». В голосе Боцмана прозвучала какая-то странная смесь неодобрения и самодовольства, но капитан удержался от улыбки. Ему прекрасно было известно, что жители шотландских островов никогда не считали себя шотландцами и всячески подчеркивали свою верность родине. «Но, подобно вам, капитан, я носом чую опасности, мне очень не нравится то, что я чую. Всего через полчаса, но, ну, может, через сорок минут, любому станет видно, что мы – госпитальное судно». Он замолчал и посмотрел на капитана с легким намеком на удивление. Для Боцмана почти чрезмерное выражение чувств. «Не могу объяснить, почему, но у меня такое ощущение, что перед рассветом на нас собираются напасть. Или даже в тот самый момент, когда начнет светать». «Я тоже не в состоянии ничего объяснить, Арчи, но у меня такие же ощущения, как у вас. Может, стоит поднять тревогу?» «Приготовить пункты первой помощи?» «Распустите слух, что среди нас находится электрик-любитель!» Боцман улыбнулся. «Чтобы все не спускали друг с друга глаз, не думаю, капитан, что мы найдем этого человека среди членов экипажа. Все они уже давно работают с нами. Надеюсь, что вы правы и даже уверен в этом». «Точнее сказать, мне очень хотелось бы верить. Но этот человек прекрасно здесь ориентируется. Ведь, подумайте, морякам платят не ахти как щедро. Вы просто поразитесь, как кошелек с золотом может повлиять на преданность человека. После двадцати пяти лет в море меня уже ничем не удивишь. А те уцелевшие, которых мы сняли с танкера вчера вечером... Лично я не осмелился бы назвать кого-то из них братом по крови. Ладно, ладно, боцманов. Проявите хотя бы чуточку христианского милосердия. Это был греческий танкер, Греция, если вы помните, считается нашим союзником. И команда была греческая. Ну да, среди них не только греки, но и киприоты, ливанцы, гантоты, если хотите. Не могут же все быть похожи на шотландцев. И, насколько я заметил, к богачам их не отнесешь. Это точно. Но у некоторых тех, кто совсем не пострадал, были чемоданы. но некоторых также были надеты плащи, а у троих даже галстуки. А почему бы и нет? Аргас часов шесть держался на плаву после того, как подорвался на минах. Этого времени было вполне достаточно, чтобы люди могли упаковать свои ценности или то немногое, что может быть у греческих моряков. Я думаю, Арчи было бы несколько преувеличенным считать, что на борту несчастного греческого танкера в центре Баренцева моря среди команды мог оказаться обладатель тугого кошелька с золотом, да еще и опытный диверсант по совместительству. «Верно, такое случается не каждый день. Госпиталь будем ставить в известность?» «Безусловно. Кто там сейчас остался?» Боцман всегда был в курсе того, что происходило на борту Сан-Андреса, независимо от того, имело это к нему отношение или нет. Доктор Синг и доктор Синклер только что закончили оперировать. Один человек с переломом тазовой кости, а другой с обширными ожогами. Они сейчас находятся в послеоперационной палате, и о них можно не волноваться. За ними присматривает сиделка Магнусом. «Черт побери, Арчи, вы превосходно информированы!» «Сиделка Магнусен шитландских островов», — ответил Боцман, как будто это все объясняло. «В палате А семь раненых, неспособных передвигаться. Особенно плох старший помощник Аргеса, но, как утверждает Джанет, он вне опасности». «Джанет?» «Сиделка Магнусен». Боцмана было невозможно сбить. «Десять человек в палате Б для выздоравливающих». Те из команды Аргаса, кто не пострадал, расположена в каютах по левому борту. «Я сейчас же туда спущусь. Сходите и предупредите команду. Когда закончите, зайдите в корабельный лазарет и возьмите с собой пару матросов». «В корабельный лазарет?» Боцман бросил взгляд в сторону палубы. «Только постарайтесь, чтобы сестра Моррисон не слышала, как вы его называете». Боуэн улыбнулся. «А, грозная сестра Моррисон. Ну, хорошо, пусть будет госпиталь. Там двадцать больных, не говоря уже о сестрах, сиделках и санитарах, которые...» «И врачах?» «И врачах, которые ни разу в жизни не слышали, как стреляют. Внимательно за всем наблюдайте, Арчи. Вы ждете худшего, капитан?» «Я не жду ничего лучшего», — с мрачным видом ответил Боуэн. Помещение госпиталя на Сан-Андреасе было в высшей степени просторным и вместительным, что и неудивительно, так как Сан-Андреас был в первую очередь госпиталем, а не судном, и более половины пространства нижней палубы было отдано под медицинские цели. Частичное снятие водонепроницаемых переборок, теоретически госпитальное судно в них не нуждалось, увеличивало как воспринимаемое, так и истинное пространство. На этой площади размещались операционная и послеоперационная палаты, две палаты для больных, госпитальная аптека, стационар, камбуз, не имевший никакого отношения к судовому камбузу, обслуживающему команду. Каюты для медицинского персонала, две столовые, одна для персонала, а другая для выздоравливающих, и небольшая комната отдыха. Именно в последнюю и направился капитан Боуэн. Там сидели, попивая чай доктор Сингх, доктор Синклир и сестра Моррисон. Доктор Сингх, выходец из Пакистана, был симпатичным человеком среднего возраста в Пенсне. Он принадлежал к тем немногим людям, которым шли такие очки. Квалифицированный и опытный хирург он терпеть не мог, когда к нему обращались мистер, а не доктор, как положено обращаться к хирургам. 26-летний доктор Синклер, светловолосый и такой же симпатичный во всех отношениях, как его коллега, покинул интернатуру в большой больнице на втором году практики и отправился служить добровольцем во флот. Никто никогда не осмелился бы назвать сестру Моррисон симпатичной. Она была примерно такого же возраста, как доктор Синклер, но ее рыжие волосы, большие карие глаза и благородные формы рот как-то не сочетались с привычным для нее натянутым выражением лица, очками в стальной оправе, которые она то и дело поправляла, и едва заметной, но ощутимой аурой аристократической надменности. Капитану Боуэну всегда хотелось знать, как она выглядит, когда улыбается, и улыбается ли она вообще. Он коротко объяснил причину своего прихода. Реакция присутствующих была вполне предсказуемой. Сестра Моррисон поджала губы, доктор Синклер поднял брови, а доктор Синк с легкой улыбкой заметил. «О боже! Диверсант или диверсанты, шпион или шпионы? На борту британского судна. Просто уму непостижимо!» «Впрочем», — добавил он задумчиво, — «Не всех на корабле можно назвать британцами в полном смысле слова. Ну, например, меня». «Ваш паспорт утверждает обратное», — улыбнулся в ответ Боуэн. «А то обстоятельство, что вы находились в операционной в тот самый момент, когда наш диверсант орудовал в другом месте, автоматически исключает вас из числа подозреваемых». «К несчастью, у нас нет списка подозреваемых, ни потенциальных, ни...» Среди нас, доктор Сингх, действительно немало людей, родившихся не в Британии. Например, у нас тут есть двое матросов-индейцев, двое генуэзцев, двое синголестцев, один пуэрториканец, один ирландец и, по какой-то странной причине, один итальянец, который, как официальный противник, должен бы быть военнопленным или пребывать в каком-нибудь лагере для интернированных. Но и, наконец, оставшиеся в живых с Аргаса все до единого не являются британскими подданными. «И не забудьте обо мне», — холодно сказала сестра Моррисон. «Я наполовину немка». «Вы с таким именем, как Маргарет Моррисон?» Она вновь поджала губы, что казалось для нее таким естественным. «Откуда вы знаете, что меня зовут Маргарет?» «У капитана есть список членов команды». Нравится вам это или нет, но вы ее член. Впрочем, не в этом дело. Шпионы и диверсанты могут быть любой национальности, и чем более невероятно представить их в такой роли, в данном случае потому, что они британские подданные, тем более успешно могут быть их действия. Но, как я уже сказал, в данный момент это не имеет значения. Важно другое. Боцман со своими людьми будет здесь минуты на минуту. «В случае чрезвычайных обстоятельств он возьмет на себя полное руководство командой, за исключением, конечно, самых тяжелых раненых. Думаю, вы все знаете Боцмана». «Замечательный человек», — сказал доктор сингх «Очень уверенный, очень компетентный. Именно такого я предпочел бы иметь рядом в случае необходимости». «Мы все его знаем». Сестра Моррисон с одинаковым успехом умела не только поджимать губы, но и обдавать холодом. Одному богу известно, сколько времени он здесь проводит. Навещает больных? Больных. Мне не нравится, когда простой матрос докучает одной из моих сиделок. Мистер Макинон совсем не простой матрос. Он необыкновенный моряк, который, кстати, никогда в жизни никому не докучал. «Давайте вызовем сюда Джанет и спросим у нее, согласна ли она с вашими нелепыми утверждениями». «Вы... вы знаете ее имя?» «Конечно знаю», — утомленно произнес Боуэн. Сейчас было не время говорить о том, что всего пять минут назад он понятия не имел об имени сиделки Магнусом. «Они родом с одного острова, и им есть о чем поговорить». «Было бы лучше, мисс Моррисон, если бы вы проявляли к своему персоналу такой же интерес, как я к своему». боуэн подумал, что настал удобный момент, чтобы уйти, хотя в целом он был собою недоволен. Несмотря на то, как мисс Моррисон разговаривала с ним, она ему нравилась, потому что он подозревал, что все ее поведение наигранное и что для этого наверняка имеются вполне серьезные причины. Но она не была Арчи Маккиноном. Старший помощник капитана с довольно необычным именем Герайнд Кеннет, унаследованным, по его утверждению, от аристократических предков, ожидал на мостике появления Боуэна. Кеннет был валийцем, черноволосым и сухопаром, с невыразительным лицом и весьма непочтительным отношением к окружающим. «Задумались, мистер Кеннет». Спросил Боуэн, который имел старомодную и давно всеми забытую привычку обращаться к старшему помощнику мистер. «Час пробил, сэр, и Кеннет на месте. Я услышал, как тут мечется молодой Джейми». Молодым Джейми Кеннет называл Бейтсмана, третьего помощника капитана. «Как я понимаю, нас ожидает что-то неприятное». «Вы совершенно правы. Правда, пока не ясно, насколько неприятное». Боуэн рассказал, что произошло. «Таким образом, мы имеем две аварии с электричеством, если это можно назвать авариями. Причины третьей аварии сейчас расследуются. И было бы наивным полагать, что третья не связана с первыми двумя?» «Очень наивным. Весьма зловещее предзнаменование. Вас что, не учат нормальному английскому в этих ваших уэльских школах?» «Нет, сэр. «То есть, я хочу сказать, учат, сэр. Вы пришли к какому-нибудь заключению, пусть даже не очень благоприятному?» Раздался телефонный звонок. Бейтсман снял трубку и передал ее Боуэну, который, выслушав сообщение, поблагодарил звонившего и вернул трубку обратно. «Это Джемисон. На сей раз холодильная камера. Как туда могли пробраться? Ключ ведь есть только у Кока». «Очень просто», — сказал Кеннетт. Если человек-диверсант, тем более обученный этому искусству, коль скоро здесь уместно подобное слово, то следует ожидать, что он опытный взломщик, или же у него имеется целая связка различных ключей. При всем моем уважении к вам, сэр, я не думаю, что это была его цель. Когда этот негодяй вновь нанесет удар? Действительно, когда. Этот невидимка, как окрестил его Джемисон. Негодяй не только с воображением, но и с даром предвидения. «Наверняка от него следует ждать еще сюрпризов». Джемисон считает точно так же. «Он мне сказал, что если будет еще одно отключение электричества, то после его восстановления он собирается проверить каждый дюйм электропроводки с помощью своего мегаметра, или как там его. Это такой прибор для обнаружения утечек, ну, знаете, обрывов электрической цепи. Я вот тут подумал...» Из радиорубки с донесением в руке показался старший радист Спенсер. «Сообщение от Эндовера, сэр», — Боуэн прочитал вслух. «Отсутствие света вызывает серьезную обеспокоенность. Примите срочные меры. Диверсант задержан». «Похоже, там крайне недовольны», — заметил кент «Этот человек идиот», — возмутился Боуэн. Я имею в виду капитана первого ранга Уоррингтона, капитана фрегата. Спенсер, ответьте следующее. Если у вас имеются представители спецотдела или отдела уголовного розыска, приглашаем к нам на борт. Если таковых нет, убедительно прошу воздержаться от бессмысленных посланий. Что, по-вашему, мы тут пытаемся сделать, черт побери? В сложившихся обстоятельствах, сэр, весьма сдержанный ответ, одобрил Кеннетт. «Так вот, я хотел сказать...» Телефон снова зазвонил. Бейтсман снял трубку, выслушал, подтвердил получение сообщения, повесил трубку и обернулся капитану. «Звонили из машинного отделения, сэр. Очередная неполадка. Туда направляется Джемисон со вторым механиком Ральсоном». Боуэн молча вытащил свою курительную трубку. Он производил впечатление человека, временно потерявшего дар речи, чего нельзя было сказать о кеннети который сказал. На этом мостике человек никогда не может закончить свою мысль. «Вы пришли к какому-нибудь заключению, сэр, пусть даже неприятному?» «К заключению? Нет, хотя подозрения имеются. И действительно неприятные. Готов поспорить, что перед рассветом или во время него на нас нападут». «К счастью», — произнес Кеннет, — «я не спорщик. Но в любом случае я не стал бы заключать пари против моего собственного мнения, которое совпадает с вашим, сэр». «Но мы же госпитальное судно», — сказал Бейтсман, хотя в его голосе не чувствовалось надежды. Боуэн окинул его угрюмым взглядом. «Если вас не трогают страдания раненых и умирающих, если вас волнует только хладнокровная и запутанная логика, то тогда мы – военный корабль, хотя и совершенно беззащитный. Ибо что мы делаем? Мы отправляем домой больных и раненых, лечим их и вновь отправляем на фронт или в море для борьбы с немцами» если вы будете мыслить широко то поймете что нельзя позволить госпитальному судну добраться до родных берегов потому что это равносильно оказанию помощи противнику оберлейтенант лемп торпедировал бы нас даже не задумываясь какой еще оберлейтенант лемп тот самый тип что послал на дно Атению, хотя прекрасно знал что у нее на борту только гражданские лица мужчины женщины и дети которые И это ему тоже было известно. Даже и не думают сражаться против немцев. А Атения — это тот случай, что заслуживает большого сострадания, чем мы. Как вы считаете, третий помощник? Мне бы хотелось, чтобы вы так не говорили, сэр. Бейтсман был не просто угрюм, как капитан, но беспросветно мрачен. Откуда нам известно, а вдруг этот лемб притаился где-нибудь здесь, сразу за горизонтом? «Этого можете не опасаться», — сказал Кеннет. Обер-лейтенант Лемп давно отошел к праотцам, к чему нельзя не радоваться. Но у него, к сожалению, может быть двойник или родственная душа. Как правильно заметил капитан, мы живем в беспокойное и ненадежное время. Бейтсман обратился к боуину «Капитан, разрешите попросить старшего помощника заткнуться». Кеннет широко улыбнулся, но его улыбка мгновенно исчезла, как только зазвонил телефон. Бейтсман потянулся за трубкой, но боуэн опередил его. «Это привилегия хозяина, третий помощник. Известия могут оказаться слишком серьезными для такого молодого человека, как вы». Он выслушал сообщение, выругался и повесил трубку. Когда он обернулся, на его лице было написано отвращение. «Черт побери! Офицерский туалет!» «Опять невидимка?» – спросил Кеннет. «Вы как думаете, Санта-Клаус?» «Кстати, логичный выбор», – рассудительно сказал Кеннет. «Очень даже логичный. Где еще человек может находиться неограниченное время в таком спокойствии, одиночестве и блаженстве, не опасаясь, что ему помешают? Можно даже успеть прочитать главу из любимого триллера, как это вошло в привычку у одного нашего молодого офицера, имени которого я называть не буду». — Третий помощник имеют на это полное право, — проворчал Боуэн. — Будьте любезны, заткнитесь. — Да, сэр. — Это звонил Джемисон? — Да. Ну а теперь с минуты на минуту может позвонить Ральсон. Джемисон уже связывался с ним. Матросский гальюн по левому борту. Кеннету впервые нечего было сказать, и на мостике наступило молчание. По вполне понятной причине, комментарии были излишни. Первым, как и следовало ожидать, нарушил молчание Кеннет. «Пройдет еще несколько минут, и наши бесценные механики смогут перестать суетиться. Неужели я, единственный на этом судне, обратил внимание на то, что уже светает?» Действительно занимался рассвет. На юго-востоке черное небо, вполне привычное для северных широт, стало серо-черным и все больше бледнело. Снег совершенно перестал идти, ветер упал до двадцати узлов, и сан андрес стал подбрасывать, правда, не очень сильно, на встречных волнах, шедших со стороны северо-запада. «Сэр», — сказал Кеннет, — «а что, если поставить парочку впереди смотрящих, по одному с каждого борта? И что нам это даст? Возможность скорчить рожу противнику?» «Много, конечно, не даст, это факт». Но если кто-то собирается на нас напасть, то это должно произойти сейчас. Если это, к примеру, кондор, летящий на большой высоте, то можно даже увидеть, как он освобождается от бомб, а это даст возможность совершить маневр уклонения». В голосе Кеннета, однако, не было особенного энтузиазма и уверенности. а «Если это подводная лодка, пикирующий или планирующий бомбардировщик, торпедоносец», «Если мы обнаружим что-то из перечисленного, это даст нам время для молитвы. Может, совсем короткой но все-таки...» «Как хотите, мистер Кеннет». Кеннет позвонил по телефону, и минуты три спустя на мостик поднялись впереди смотрящие в брезентовых накидках с капюшонами, застегнутыми по самые брови, как проинструктировал их Кеннет. Маггикан и Джонс, один из Южной Ирландии, а другой из Уэльса, были совсем мальчишками, не старше восемнадцати лет. Кеннет снабдил их биноклями и отправил по разные стороны от мостика. Джонса к левому борту, а Маггикана к правому. Не успела закрыться дверь с левого борта, как вновь появился Джонс. — Корабль, сэр, по левому борту! — возбужденно воскликнул он. — Кажется, военный. — Успокойся, — бросил Кеннет. «Я очень сомневаюсь, что это терпец Лишь несколько человек на борту знали о том, что ночью их сопровождал Эндовер. Кеннет вышел на палубу по левому борту и чуть ли не сразу же вернулся на мостик. «Наблюдательный парнишка», — похвалил он, — «в трех милях». «Уже почти рассвело», — сказал капитан Боуэн. «Мы, видимо, ошибались, мистер Кеннет». В этот момент дверь радиорубки распахнулась и показалось лицо Спенсера. «Эндовер, сэр, передают. Охотник, охотник, один охотник. 0,45, 10 миль, 5 тысяч». «Ну вот», — произнес Кеннет, — «я знал, что мы не ошибаемся». «Полный ход, сэр?» Боэн кивнул, и Кеннет отдал необходимые распоряжения машинному отделению. «Итак, совершаем маневр уклонения» едва заметной улыбкой произнес Боуэн. «Знание, каким бы неприятным оно ни было, всегда приносит облегчение после состояния неопределенности». «Вы полагаете, это кондор?» «Даже не сомневаюсь, сэр. В этих широтах только кондоры могут летать в одиночку». Кеннет открыл дверь по левому борту и бросил взгляд на небо. «Облака довольно прозрачные. Мы увидим появление нашего друга. Он наверняка зависнет над кормой». «Может, нам стоит уйти с мостика, сэр?» «Через минуту, мистер Кеннет, или через две. Надо собирать цветочки, пока можем, или, по крайней мере, сохранять тепло как можно дольше. Если судьба от нас отвернулась, вскоре мы насмерть замерзнем. Мистер Кеннет, вам не пришло в голову ничего гениального?» «Мыслей более чем достаточно, но ни одной дельной». «Как вы думаете, каким образом удалось Кондору обнаружить нас?» «Может, подводная лодка?» Увидела нас на поверхности и радировала в Альтофьорд. «Никаких подлодок здесь нет. Гидролокатор Эндовера давно бы их обнаружил. Ни самолетов, ни надводных кораблей, это точно». Кеннет, нахмурившись, несколько секунд о чем-то думал, а затем улыбнулся. «Тогда это невидимка», — с уверенностью произнес он. Передал сообщение с помощью радио. В этом даже не было необходимости. Достаточно небольшого электрического устройства, которое, вполне возможно, подзаряжалось через нашу основную электрическую систему и передавало сигнал наведения. Что-то вроде радиомаяка. Значит, мы выберемся из всего этого, только тщательно прочесав все судно? Вот именно, но... «Эндовер, сэр!» — вновь показалась голова Спенсера. «Четыре охотника, повторяю, четыре охотника. Триста десять, восемь миль, три тысячи». «Интересно, что мы такого сделали, чтобы заслужить это?» – произнес траурным голосом Кеннет. «Мы оказались даже более правы, чем думали, сэр. Это наверняка торпедоносцы или пикирующие бомбардировщики налетят из темноты с северо-запада, когда наши очертания хорошо видны на фоне рассвета». Двое мужчин вышли на левый борт. Эндовер все еще находился в поле зрения и постоянно приближался, пока расстояние не стало меньше двух миль. Низкие облака, находившиеся примерно на том же расстоянии, закрывали обзор со стороны кормы. «Что-нибудь слышите, мистер Кеннет? Или видите?» «Ничего не слышу и не вижу. Черт бы побрал эти облака!» «Да, слышу, слышу!» «Это кондор». «Да, это кондор». «Стоит один раз услышать и никогда уже не забудешь устрашающий рев моторов «Фокки Вульфа-200». «Боюсь, мистер Кеннет, вам придется отложить свой маневр уклонения до лучших времен». «Судя по звукам, этот тип летит на очень низкой высоте». «Да, на низкой. И я знаю, почему», — произнес Кеннет резким, непривычным для него голосом. «Он намеревается осуществить прицельное точное бомбометание». Видимо, получил приказ остановить или искалечить нас, но не топить. Готов поспорить, что этот гад-невидимка чувствует себя в полной безопасности. Вы попали в самую точку, мистер Кеннет. Он может остановить нас, разбомбив машинное отделение, но если он так сделает, мы почти наверняка отправимся на дно. А вот и он. фоки Вульф прорвал облака и устремился прямо к корме Сан-Андреса. Все пушки на Эндовере, которые могли быть задействованы, открыли огонь, как только Фокке-Вульф появился в небе, и вскоре весь правый борт Эндовера заволокло дымом. Для фрегата противовоздушная мощь Эндовера была огромной. Массивные пушки, бьющие под низким углом, счетверенные зенитные малокалиберные артиллерийские установки, эрликоны и в равной степени смертельные бултон-полы. Фокки и Вульф попали, по всей видимости, не один раз, но выносливость кондоров была просто невероятной. Они все еще продолжали лететь, теперь на высоте всего лишь 200 футов над водой. Устрашающий рев его моторов стал громовым. «Это неподходящее место для парочки честных моряков, мистер Кеннет!» — крикнул капитан Боуэн, стараясь, чтобы его услышали. «Но, полагаю, сейчас уже поздно». «Думаю, вы правы, сэр!» Две бомбы, всего лишь две, лениво полетели вниз с дымящегося кондора.